125. Матерь огни йоги Даже малейшее вожделение, проснувшееся в мире надземном, может снизить дух на несколько ступеней. Отсюда необходимость еще на земле утвердить строжайшую дисциплину над всем, что происходит в сознании.